Первая часть о ценностях в частности. Существенное свойство, без которого богатство не могло бы нести этого имени, это меновая ценность. Меновая ценность отличается от ценности в употреблении или полезности. Утилите. Книга 1, глава 4, в конце. Отношение, существующее между двумя меновыми ценностями и выраженное каким-нибудь условным мерилом, называется ценой. Ценность, принятая всеми образованными народами за такой мерилом, это ценность драгоценных металлов. Причина такого предпочтения монеты — происхождение ее. Книга первая, глава четвертая. Отношение между монетой и металлом на нее употребляемым. Книга 1, глава 5. Цена в деньгах или номинальная цена отличается от действительной цены предметов, устанавливаемой количеством труда, которого они стоят, и которые они представляют собой. Там же. Законы, по которым, естественно, устанавливается цена богатств случайные обстоятельства отклоняющие рыночную цену от цены естественной что вызывает различие между ценой естественной и рыночной книга 1 глава 7 Цена образуется обычно из трех различных частей: заработной платы за труд, прибыли предпринимателя и ренты с земли, доставляющей первоначальный материал для работы. Есть такие товары, в цену которых не входит рента, другие, в меньшем числе, в цену которых не входит прибыль, но нет таких товаров, в цену которых не входила бы заработная плата. Книга 1, глава 6. Заработная плата. Законы, по которым, естественно, устанавливается величина заработной платы. Случайные обстоятельства, по которым она на время выходит из этих пределов. Книга 1, глава 8. Прибыль с капитала. Законы, по которым, естественно, устанавливается величина прибыли. Случайное обстоятельство, по которым она на время то поднимается выше, то падает ниже этого предела. Книга 1, глава 9. Труд и капиталы, естественно, стремятся распределиться однообразно по всем занятиям. Некоторые занятия сопровождаются такими неприятностями и трудностями, которых не встречается в других. Напротив, иным занятиям особенно свойственны действительные или воображаемые выгоды. Заработная плата и прибыли повышаются или понижаются соответственно этим выгодам и невыгодам, так что устанавливается справедливое равновесие между всеми различными занятиями. Произвольная и притеснительная политика во многих случаях противодействует тому, чтобы это равновесие установилось согласно с естественным порядком вещей. Книга 1, глава 10.